распахивая сюртуки, показывая свою окровавленную грудь. «Не вам ведь всадили две пули в живот!» При этих словах он вытянул руку и в упор выстрелил в лоб англичанина. «Все равно», — сказал он, присаживаясь на разбитый обелиск, «моя песенка спета, но, по крайней мере, я убил хоть одного из этих разбойников англичан» виноватых в смерти моего императора. Эпилог счастливый. Проезжая через то же место, Александр нашел Желеве, оправившимся от ран и рассчитывающим в скором времени на брак с дочкой трактирщика. На этот раз Александр быть свидетелем отказался. «Никак не могу, друг мой». Разве я знаю, где окажусь через три недели? В Швейцарии мне осталось пробыть не больше полутора месяцев. Меня отзывает во Францию. У меня не так, как у вас. Образцы моих драм за границей не держу, сбывая их на месть дома. Случались также и встречи, которые Александр не прочь был бы спровоцировать. Он вбил себе в голову, что непременно должен познакомиться с демократичным автором гения христианства, которым безмерно восхищается. И это его право. Уже несколько месяцев Шатабриан живет в уединении в Швейцарии, бесповоротно решив вернуться во Францию только в том случае, если герцогиня Берийская будет арестована. То есть довольно скоро. Он знал Александра по имени и не только как преуспевающего драматурга, но и как бывшего директора психеи, который когда-то не пренебрегал в качестве автора.